Глава вторая. Боги ничего не забывают. Первый я взял Фасилиду. Нет, не так. Своими ногами или верхом на Пегасе я забегаю вперед. Первый я взял Филаною. Точнее, и Абат сам отдал мне дочь, прямо там во дворе, после неудачного штурма. Сейчас я бы сказал потешного штурма, но тогда я еще недостаточно огрубел, чтобы счесть это потехой. Царь вышел из дворца. Спокойный, строгий, в темных одеждах, будто ни его двери ломали тараном, ни его трон качался палубой в бурю, сжав губы так, что рот превратился в бледный шрам, и Абат окинул двор тяжелым взглядом, задержался на трупах. Пока он изучал тела с таким вниманием, будто только они имели для него значение, живые бунтовщики ежились, втягивали головы в плечи, отступали к хозяйственным пристройкам. Бежать не пытались. Если честно, я не понимал, что передо мною — бунтовщики. Я вообще мало что понимал ушибленной глупой, бессмысленной гибелью Сфенебеи. В ней сошлись все смерти, какие я застал на своем коротком веку, в каких винил себя. Кровь была на моих руках, море крови. Делиат, алкимен, Циклоп, Химера, Сфинебея, дурак, метнувший в меня копье — его приятели, кто подвернулся под копыта Пегаса. Этих убил не я, их убил крылатый конь. Сердце мудрее разума. Сердце подсказывало, кого не убей, Пегас, когда ты чистоплюй сидишь на нем, все они будут на твоей совести. Кого не убьешь ты, сидя на Пегасе, конь примет и этот груз. Но если Пегас свезет и гору, можно ли то же самое сказать о тебе? гиппаной по прозвищу Белерафонт. Серебряной крови химеры не хватит, чтобы отмыться от крови алой, красной, багровой. «Я вижу, ты покончил с химерой», — сказал царь. Он все видел насквозь, все понимал без объяснений. Трупы во дворе не вызвали интереса у иабата. Конечно же, их сразил я. Конечно же, это убийство не нуждалось в очищении. Я покончил с твоей дочерью. Не ответил я. Исправился. Прикончил. Звучало плохо. Отвратительно. Сфинибея. Говорю же, разум царя был острее ножа. Месть, понимаю. Ей не следовало лгать тебе. Не следовало обманом посылать тебя на смерть. На твоем месте я поступил бы так же. Люди должны знать, что ты не оставляешь преступления безнаказанными. Будь то химера. Или сфинебе ты мстишь. Это не месть, закричал я. Это не месть, царь не услышал. Никто не услышал, потому что я кричал, не издав ни звука. Что я мог ему ответить? Объяснить. Он даже не спросил, при каких обстоятельствах погибла его старшая дочь. Младшая стояла на верхней ступени лестницы. За Филаной сгрудились войны дворцовой стражи, сохранившие верность и абату. В любой момент они готовы были затолкать царевну обратно, под защиту стен, и вступить в бой. Готовы? Готовность не значит возможность. Сомневаюсь, что им удалось бы сдвинуть царевну с места. Проще, наверное, опрокинуть Олимп. Филаноя не просто смотрела на меня. Глаза ее отрастили когти, вцепились в мои руки, плечи, грудь. Не оторвать, не разлучить до конца. Ударило сердце. Навсегда. Все ты врешь. Нимфа на меня похожа. Великан на тебя. Нимфа стала его женой. Сватаешься, да? Ко мне еще никто так не сватался. Трехтелый великан. Так прямо и скажи. Хочу от тебя трех сыновей. А если будет два сына и дочка? Ты меня разлюбишь? Бросишь? Ты родила мне двух сыновей Филаноя, Двух крепких мальчиков. И Сандра и Гипполоха. Третьей родилась дочь, Гиподамия. Я не бросил тебя. Я благодарил тебя за каждого подаренного мне ребенка. Я хорошо помнил, как звучит приговор: моление о благоденствии статус сшаны, прочие моления не услышаны. Когда пришел срок, я сам отвез тебя в заранее подготовленную гробницу. Нам не пришлось долго и трудно подниматься по горной тропе. Мы парили над скальным некрополем. Я держал тебя на руках, и даже Пегас не противился. Впрочем, я опять забегаю вперед. Завтра я тебя очищу, и Абат хлопнул меня по плечу. Спустя три дня объявлю, что отдаю Филаною тебе в жены. Свадьбу сыграем в конце месяца. Надо бы раньше. Нет, не успеем подготовиться. Моего согласия он не спрашивал. «Очищу, объявлю, отдаю, сыграем, не успеем. Со временем я пойму, что так поступают все цари, если, конечно, они цари». «Куда мы торопимся?» — спросил я. Губы не слушались, язык окостенел. «Завтра город будет знать, что ты подавил мятеж». И Абат не удивился вопросу. Начал объяснять, как если бы учил молодого наследника основам правления. Он и учил, просто я еще не знал об этом». Очищение пойдет на пользу. Тебе простят смерть отцов, братьев, сыновей. Услышат? Твоя кровь запретна. Если даже не простят, то поймут. Герой на Пегасе — опасная добыча. Через три дня разнесется весть о гибели Химеры. Три дня? Ни один корабль не успеет доплыть от Пелопонеса до Лики за три дня. Боги успеют. Трех дней достаточно, чтобы в дюжине храмов жрецам приснились вещи и сны. Боги те еще сплетники, поверь мне. Еще два дня я кладу на распространение новости. К тому моменту, когда вся Ликия уяснит, кто убийца Химеры, страна успеет выяснить, что этот же человек подавил мятеж и спас царя. Весть про мятеж требует времени. «Наши горы труднопроходимы, а жрецы не видят вещи и сны про мятежи. Следующая за ней новость о грядущей свадьбе упадет, как зерно в хорошо унавоженную почву». «Ты все рассчитал, господин. Когда я успел?» «Чтобы выйти из дворца к тебе, мне понадобилось две дюжины шагов. Вполне достаточно, чтобы обдумать создавшееся положение». «Я стар, Белерафонт». Старики ходят медленно, но думают быстро. Не всегда, господин. Если старик царь, то всегда. Если царь дожил до старости, всегда. Твой дед, говорят, был живым свидетельством моей правоты. Я не нашелся, что ответить. В конце месяца мы сыграли свадьбу, меня вели на поводке, направляли, подсказывали, что делать, как жить. Как ни странно, я был счастлив. «Спустя год, сразу после рождения Исандра, я взял Фаселиду». Родосская колония Фаселида была неприступна с моря. Крепостную стену ей заменяли боевые ладьи родосцев и самих фаселитян. Любой купец, намереваясь укрыться от пиратов, знал, что найдет безопасный приют в здешней гавани. Другой крепостной стеной с запада и севера служили Салимские горы». Они мешали порту расшириться, но спасали от врагов, вынуждая последних тащиться гуськом по опасным, труднопроходимым тропам, отказываться от колесниц, неспособных удержаться на круче, терять воинов, свалившихся в пропасть, двигаться только в сухие сезоны, поскольку дождь, размыв тропу, делал ее убийственно скользкой для человека в тяжелом вооружении. Ликийские отряды с самого начала похода делали смешенью для орлиных взглядов горцев дозорных, которые без промедления докладывали Фасилиду о выдвижении противника. Такая защищенность, как объяснил мне аббат, в сочетании с доходами от морской торговли искупала общее неудобство местоположения Фасилиды. Берег там представлял собой нагромождение рыхлых, подверженных разрушению скал густо заросших кустарником и чахлым лесом. Озеро возле города уже начало заболачиваться, обещая вскоре стать достойным соперником лернейским трясинам. Фасилитяне страдали многочисленными хворями, но переселяться и не думали, предпочитая болезни голоду. Первые дни я летал над гаванью. метал копья, бросал камни, всаживал в палубы и борта кораблей зажженные стрелы, К счастью, Пегас нисколечко не боялся огня, а я не знал промаха. Ответные выстрелы не достигали летучей напасти, да и не было их толком. Ответных выстрелов и бросков был страх, паника, ужас. Случалось, нас принимали за химеру, с которой хитроумным ликийцам удалось договориться о военной поддержке. К этой ошибке я привык еще с аргасского пожара. Загрубел, не обращал внимания. «Ваш дед волчата!» — всплывали в памяти слова старика Кимона, обращенный к нам мальчишкам. «Тоже славно погулял в свое время. Не с шайкой, с отрядом. Щипал с соседей, аж пух летел. Там землицы себе прирежет, здесь скота. Запомнили его по всей Арголиде и выше хаживал Мегары, элевсин, биотия. Что было незазорно дедушке Сизифу, то им не было впору». «Когда-нибудь, наверное, и про меня скажет другой странник. Славно погулял в свое время. Бил соседей, как ястреб гусей». К этому времени я уже знал доподлинно, что увеличиваюсь вместе с пегасом, если белый жеребец того хочет, и уменьшаюсь, когда пегас вновь становится обычным, ну, почти обычным конем. Оружие в моих руках постигала та же участь, как это было со свинцовым копьем. Одного камня хватало, чтобы пустить на дно целый корабль. Одной стрелой я поджигал целую ладью. Одним копьем проламывал палубу и трюм. «Давай, вырастай!» — кричала мне Горгона, когда я впервые явился на Красный остров, спасаясь от львицы. «Вырастай, дерись!» И что я ей ответил? «Я вырасту!» — пообещал я. «Я вырасту и всем вам задам!» «А знаешь, каким я вырасту?» Вот вырос. Фасилитянам, измученным крылатым террором, было не до сообщений о ликийских отрядах. Ирония судьбы. Войско вел Лакий, вчерашний мятежник. Фасилиду основал тоже Лакий, выходец из Аргаса, купив у местного пастуха землю на побережье за большую цену. Тюк соленой рыбы. Так порт и перешел от Лакия, к Лакию, от него — ко мне, а от меня — к Киабату. Когда Родос вознамерился двинуть к Фаселиде свои эскадры, я немного полетал над Родосом. Эскадры остались на стоянках, не сдвинувшись с места ни на ладонь. Это, разумеется, без учета тех кораблей, что сгорели. Страшные новости о захвате колонии родосцы вначале сочли преувеличением, оправданием для трусости защитников города. Но вскоре — Переменили мнение. В это же время пришли вести из-за моря. В крепкостенном Аргосе на трон восела Наксагор, сын Мегапента. Гаденуш выжил в великом пожаре. Перед налетом Химеры он пьянствовал с дружками в какой-то деревушке за пределами города. Пьянство назвали волей богов, хранивших наследника для великих дел. Сейчас он драл с горожан три шкуры на новые дворцы и храмы, а также просил царя Иабата своего любимого деда, которого Анаксагор никогда в жизни не видел, о военной помощи. Аргосцы косо поглядывали на молодого правителя, одержимого поборами и интригами. Ликийские копья очень пригодились бы для укрепления власти. Иабат спросил у меня совета, я кивнул. «Три ладьи» сказал я. Три боевые ладьи. Этого хватит. Хорошо, четыре. Остальные понадобятся нам здесь. Анаксагор просит больше? Перебьется. Выделенных ему копий достаточно, чтобы на них усидеть. Не сумеет? Тогда он свалится с трона хоть все море, запруди ему в помощь нашими флотилиями. Три ладьи. И пусть выгрузив воинов, корабли поплывут в обратный путь, доверху, груженные данью. Не будет дани. «Войны вернутся в Ликию, предварительно разграбив Аргас!» Вот что сказал я, и тайком спросил себя. «Куда же делся глупый мальчишка гипаной, которого наставники силком пичкали державными премудростями?» «Умер, наверное. Видите меня? Я его могила!» Анаксагор остался доволен. Как я понял, он ждал отказа. Гонец тайно поблагодарил меня от лица молодого ванакта за то, что я утопил свинебею. Анаксагор лучше других понимал, что при живой матери его титул ванакта стоил бы не дороже дыма над костром. На Пелопонесе болтали, что я бросил Финибею в море из чувства мести, не простив ей клеветы и посягательства на мое мужское достоинство. Поманил спасением и пустил на корм рыбам. Вот ведь какой молодец. Все это знали, все считали, что я поступил правильно. Герои не прощают обид, будь то чудовище или женщина с набеленным лицом. Я не стал никого разубеждать. Хотел ли я вернуться в эфиру? Нет, не хотел. Новая жизнь, новая семья, новый Беллерафонт. Возвратиться ради почестей, гимнов во славу убийства Химеры? «Сама мысль о почестях была мне противна. Торговцы привозили новости. Главка Фирский жив-здоров, процветает. Главкова жена — все в порядке. Ваша почтенная матушка в добром здравии. Ну и хорошо. Даже боги забыли обо мне. Покровители не являлись, иные божества тем более. Радуга. Я начал забывать, как она выглядит. Сны. Мне больше не снился Хрисаор». Иногда я тосковал по колерой, но рядом дышала моя жена, мать моего сына. Я клал ладонь на теплое бедро филаной и засыпал, улыбаясь, оставив тоску далеко-далеко, во мгле океана. Кто бы сказал мне тогда, что боги ничего не забывают? Да, я помню, что забегаю вперед.